Нерожденный психический человек в любом возрасте остается неадекватным. Ему трудно принять верное решение, так как он находится в психической утробе матери, в так называемой психической плаценте и воспринимает окружающий мир через ее чувства и менталитет. А это зачастую входит в противоречие с его собственными представлениями о мире, и в нем происходят сложные процессы, приводящие к психическим расстройствам, алкоголю, наркотикам или просто делает сложным взаимодействие человека с другими людьми. Естественно, что в таком состоянии трудно реализоваться в жизни, трудно быть мужчиной. Они боятся глубоких доверительных отношений с женщинами, боятся ответственности, и когда слышишь от женщин «сейчас нет мужчин», хочется сказать, да, действительно, больше 60% мужчин вокруг — это психически неродившиеся люди. Но уважаемые женщины, кто воспитал их такими, кто утопил их в своей любви, кто не отпускает своих детей до последнего порога смерти, а то и держит из того мира? Крайнее состояние антимофобии уже относится к сексопатологии. Так называемые мизогенисты избегают женщин. Они составляют более 3% мужского населения, а в целом это большое количество, около 100 миллионов мужчин на Земле. Они выбирают удаленные от общества профессии, совершают дальние путешествия, они изредка могут иметь половые отношения, но кратковременные, без чувств, и желательно с незнакомой женщиной, чтобы удовлетворить чисто физиологическую потребность и не касаться душевной сферы. Если искать первопричину явления, то обязательно выйдешь на неверные отношения матери к ребенку. Чаще всего такие мужчины вырастают с одинокими матерями, где-то 60%. Одинокая мать чаще всего неуравновешенная. В доме нет демпферирующего ее качества мужчины, поэтому все выплескивается на психику ребенка. Что ни говори, одинокая мать – женщина с определенными комплексами, поэтому она и одинока. Морально и социально она, как правило, унижена. Эти комплексы могут быть незаметны, но в подсознании присутствуют и сильно влияют на психику ребенка. Когда влияние матери затягивается, а душа ребенка желает идти своим путем, то мир вынужден предпринимать серьезные меры. Часто матерей убирают из жизни именно потому, что они никак не могут отпустить своего ребенка и мешают ему жить своей жизнью. Но и уходя в иной мир, мать не бросает горячо любимого чада. Нередки случаи, когда она вскоре забирает его тоже с собой. Или вопрос решается по-другому, она его передает другой женщине, имеющей похожие материнские чувства. Таким образом, она как бы незримо присутствует рядом с сыном. И тогда они вдвоем оберегают этого большого ребенка от самостоятельной жизни, как было описано в приведенном случае. Данный вопрос мы рассмотрели на примере мужчины. Дело в том, что мужчины гораздо чаще оказываются в такой ситуации. Скорее всего, здесь сказывается Эдипов комплекс. Эдипов комплекс, в психоанализе это половое влечение сына к матери, понятие введено Зигмундом Фрейдом. Но психически нерожденных женщин также можно встретить достаточно много, и то, о чем здесь говорится, относится и к женщинам. Для того, чтобы психические роды состоялись, самому человеку также нужно что-то делать. Ведь теперь он и многое должен сам понимать и помогать себе родиться. Вот несколько ключей, помогающих психически родиться и открыть дверь в мир гармоничного человека.